Получив таким образом дозволение, Санчо снял с цирюльникова осла совершенно новое седло и оседлал им своего осла, который показался ему оттого гораздо красивее прежнего. Кончив это, они поужинали остатками завтрака и после этой легкой закуски отправились снова в путь. Осел без всякого принуждения следовал за Рассинантою. Неприметным образом они выехали на большую дорогу и поплелись по ней на удачу, разговаривая о разных предметах. В ту минуту, как разговор их был в самом разгаре, Дон Кихот, подняв глаза, увидал идущих навстречу двенадцать человек, нанизанных, подобно четком, на длинную цепь, которые были привязаны за шею. Они были скандалами на руках». Их сопровождали два конника, вооруженные карабинами, и два пешие солдата с копьями и мечами. «Вот», — сказал Санчо, — «цепь каторжников, которая гонит на галеры». «Как?» — воскликнул Дон Кихот. «Каторжников? Возможно ли, чтобы король решился поступать с своими подданными, как с каторжниками?» говорю вам сударь продолжал оруженосец что эти люди осуждены работать на галерах за преступление итак они идут туда поневоле ручаюсь вам в этом этого для меня достаточно я помню обязанности моего звания между тем каторжники подошли ближе И Дон Кихот спросил с большой учтивостью одного из конвойных, зачем они ведут таким образом этих несчастных. Конвойный, тронутый его учтивостью, отвечал ему, «Спросите их самих, милостивый государь, они без сомнения удовлетворят вашему любопытству». донкихот воспользовавшись этим позволением, которое он, впрочем, дал бы себе и сам, если бы ему отказали, приблизился к каторжникам и спросил у первого из них, какое он сделал преступление. «Я был схвачен в то самое время, как похищал корзину с бельем, в которую я страстно влюбился. Хотя похищение не совершилось, однако же это не воспрепятствовало присудить меня к наказанию. Но когда я Покашу в продолжении трех лет траву на Большом Лугу. Все дело кончится. — Что вы называете косить Большой Луг? — прервал его Дон Кихот. — Это значит гресть веслами на галерах, — отвечал каторжник. — А вы, друг мой, — спросил Дон Кихот у второго, печально повесившего голову. «Я иду на галеры за то, что пел с горя канарейкою». «Разве музыкантов посылают на галеры?» — воскликнул наш герой. «У этих добрых людей», — прервал один из конвойных, «петь с горя значит признаваться во время пытки. Этого мошенника пытали, и он признался в своем преступлении, состоявшем в продаже скота».